Глава 37. Покровский. Тихо налечь. До Савелия Петровича не дозвонился, дал ребятам задание найти его. Спрятаться решил мой верный друг, значит. Наверняка за городом, в одном из элитных борделей. Велико желание поехать, взять пару стволов, разнести там всё к ебени. Но что это даст? Минутное удовлетворение, что наказал физически предателя? Умнее надо быть тихо, но мне. Нужно сделать так, чтобы крысы сами себя сожрали. Кинуть их в глубокую яму и наблюдать их возню. Хорошо, Карим, всё правильно. Давай на Лермонтова. Секретарша, где моя живёт, знаешь? Знаю. Мои парни не задают лишних вопросов. Вадим только лез с заботой. Ну ничего, он сильный, выкарабкается. Врачи говорят, состояние стабильное. Ещё на свадьбе моей танцевать будет. Так легко об этом подумалось. Смотрю на просыпающийся после снежной ночи город. Вроде вот хреново всё. Проблем выше головы. Не спал сутки, а думаю о свадьбе и ещё детях, рыжих, маленьких, хитрых лисичках. Девочки, почему нет? Поубиваю за них всех. Так тепло от этого в душе. Никогда не думал о детях. Что сейчас со мной не так? Всё не так, и мне это нравится. Приличный район, охраняемая территория. Но шлагбаум поднимается, как только машина тормозит рядом. Был всего один раз у неё. Чёрт дёрнул связаться с секретаршей. Ведь знал, что она племянница губернатора, и что не просто так рядом. Да вообще плевать на это было. Просто свободная баба под рукой, без каких-либо эмоций и чувств. Заспанный консьерж пропускает без слов. Карим идет впереди. На лифте поднимаемся на нужный этаж. Долго не открывают. Из соседней квартиры выходит тетка в красной шапке с собачкой на руках. Та лает, как ненормальная, увидев двух суровых мужиков. «Кто там?» «Свет, это Карим. Поговорить надо». «Не открывает, сучка. Делаю шаг в сторону, чтоб меня не было видно в дверной глазок. Выламывать дверь не хочется». «Я не одна!» Да мне срать, одна-то или нет? Дело серьёзное. Качаю головой. Противная собачка всё лает, а тётка специально топчется рядом. Какие я оказываюсь высокие отношения между моими подчинёнными. А когда Светлана открывает дверь, грубо заталкивая её в квартиру, девушка успевает только вскрикнуть, а я уже, грубо ухватив за плечо, толкаю в комнату. Тихо, бульна, что ты здесь делаешь? Голый мужик, что лежит в кровати, тянется к полу. Карим перехватывает движение Заламовой его руку, поднимая с пола пистолет. Спокойно. Дёрнешься прострелю колено, бегать долго не сможешь. Света падает рядом с ним, трёт плечо. Включаю свет, рассматриваю эту интересную пару. Мужику, наверное, лет 35. На плечах и груди армейские татуировки, короткая стрижка. В глазах ненависть. Мы вроде не знакомы. Чем я её заслужил, непонятно. Тихон, послушай, это мне плевать на тебя и на то, перед кем ты раздегаешь ноги. Рассказывай. Что? Саjoсь в кресло. Хочется курить, но лишь устала тро от трожьую бороду. В висках пульсирует боль. Всё. Что задумал твой дядя Савелий? Откуда взялся Турах Саид? Пока я всё не буду знать, Отсюда никто не выйдет. Я ничего не знаю. Мне не докладывают. Светка нервно кусает губы, косится на своего мужика. Тот молчит, смотрит из-под лобья, но вижу, как играют живаки на его скулах, злиться. Я раз спросил по-хорошему. Второй раз будет по-плохому и больно. Не вынуждай. Кто такой? Киваю на молчаливого мужчину. наёмник ответил карим указывая на интересную наколку как интересно мы попали значит моя секретарша и наёмник так кто тебя нанял нехорошая догадка мелькнула в голове за ней пошла вереница событий выстроенных в одну линию карим одно моё слово а весок любовника светланы уже давит холодная сталь Девушка вскрикивает, зажимает рот рукой, всхлипывает. Нет, нет, Карим, не надо. Пожалуйста, не надо, я всё расскажу. Нет! Молчи, дура. Любовник затыкает ей рот, ругается матом. Ощущение, что я попал в дешёвый криминальный боевик. Вокруг меня происходят интересные дела, а я не в курсе. Даже секретарша знает больше. Но у Светланы сдают нервы. Она что-то бормочет, вытирает слёзы, смотрит на своего любовника. Карим, всё под контролем, тихо налечь. Слегка поколечу. Если то, о чём я думаю, правда, и это один из двух похитителей Арины, то мы очень удачно заглянули в гости. Карим не должен сорваться, но отомстить за друга хочет. Сам бы это сделал, но нужно думать холодной головой. Всех казнить будем потом. Надо купить меч. А с тобой буду разговаривать я. Начинай. Пока слушал краем уха стоны и глухие удары из другой комнаты, удивлялся всему тому, что несла Светка. Никогда не надо списываться со счетов вот таких баб. На них никто не обращает внимания, а они всё слышат, видят и понимают. Сава сам вышел на этого турка, А потом стал уговаривать дядю, обещать золотые горы, как задаток в сделке. Тот отдал ему два клуба, но они и так с долгами. Игрок Царёв, да, всё спустил на ветер и ле ещё что осталось. Света вздрагивала при каждом звуке, что был за стеной, некрасиво вытирала слёзы. Это что, любовь у неё к тому упырю? Чёрт пойми, что у этих баб на уме. Мало что осталось. Очень большие долги. Дочь свою замуж выдаёт за богатого наследника, сына шивчука. Но там вроде как всё серьёзно у них. Дружат с детства, любовь. Дальше. Ждут на днях партию, думаю, наркотики. Турок даёт большой процент со сбыта, Сава даёт каналы, Царёв и все получают свои бабки. Ну, примерно так я всё и представлял. Нужно было убедиться в правильности догадок. Кто украл Арину? Света отвернулась. Я придвинулся ближе. Я спросил: "Скажи Кариму, -ка чтоб не бил его больше. Не могу слышать". "Не можешь, сука. Не можешь, да? А женщину мою похищать, знать об этом, а потом приходить и ложиться ко мне в постель можешь? У тебя, блять, ничего не дрогнуло в это время?" Не сдерживаясь себя, хватаю девушку за волосы. Кажется, ещё немного, и я могу снять с неё скальп или начну долбить головой об стену. Смотрю в заплаканные глаза и не испытываю ни капли чувства жалости. Не было ничего. Ничего не было у нас. Ты пьяный был. Кто, блядь? Сава. Это его план. С телефоном, с документами. На займку её должны были увести, там подержать пару дней. Ну пиздец. Я не знаю, каким способом теперь буду его убивать. Отпускаю Свету, делаю шаг назад. Где она сейчас? Сбежала. Поджог устроила и сбежала. Юра не знает, где она. Искали, а потом перестали. Значит, моя девочка сейчас не пойми где. А я вот так стою и вытягиваю информацию из шлюхи, которая знает больше хозяина города. И ничего не предпринимаю. Но то, что она не у Савы или Саида, это хорошо. Где Савелий? В зефире. Юра сказал, он там окучивает Саида. Слушай меня сюда и запоминай. Сажусь на корточки, сдавив девушке шею, заставляю смотреть на себя. Утром приведёшь себя в порядок и поедешь к дяде с докладом, что ты была очень хорошей девочкой, что залезла мне под шкуру. И узнала много интересного. Что? Что Покровский договорился с Саидом сам, и его план летит в трубу. Что останется Царёв ни с чем и будет должен всем ещё больше денег. П правда? Конечно, правда. Сделаешь всё красиво, Юрка твой останется при своих причиталах. Но если это он порезал моего человека, то сидеть ему долго. Нет, нет, это не он. Точно не он. Ты меня услышала? Да, да. Хотел спросить, какого хрена она валялась у меня в ногах и стонала, что любит, когда есть мужик. Но чёрт разберёшь, что у баб в голове. Главное сейчас найти мою рыжую девочку. Карим, забирай его, пусть оденется и отвези в подвал. Узнаете, кто соратник его, возьмёте и поговорите по душам. крикнул для стимуляции моей бывшей секретарши. Светка вновь заревела. Курить захотелось ещё больше. Надеюсь, она поняла всю серьёзность той миссии, что на неё возложили. В кармане громко звонит телефон. Незнакомый номер, даже не нашего региона. Покровский, слушаю. Мне сказали позвонить вам и всё рассказать. Женский голос, звонкий, немного напуганный, рвёт барабанные перепонки. Кто? Арина. Сердце от ощущения которого я вспоминала редко, ухает в груди. Сжимаю ладонь в кулак. Что с ней? Я я не знаю, где она. Звонила несколько минут назад, просила найти ваш номер. Я её подруга с детского дома, Нина. Где она? В Москве? Нет, она в Н. Я не знаю, что она натворила, что опять выкинула. Но думаю, вам нужно торопиться.